29. Вход воспрещен. Тот же коврик, та же лестничная клетка с застоявшимися запахами еды в коридоре, изношенная циновка на стертых деревянных ступенях и переполненные почтовые ящики у входа. Единственное, что изменилось за последние часы, было общее состояние Марка, которое, как физическое, так и душевное, упало до самой нижней возможной отметки. Пока Марк со своим тестем поднимался по ступеням, ведущим к его квартире, Он спрашивал себя, являлись ли его физические боли лишь мучительным сопутствующим явлением галлюцинаций, или всё наоборот, и усиливающиеся головные боли и ломота в теле были причиной его бредовых видений. «Обязательно было выбирать такой район?» спросил Константин, который без труда поднимался по лестнице. Он через день по полтора часа тренировался в подвале своей виллы, единственном месте дома в югент-стиле, где не было кондиционера, потому что хирург считал, «Спорт только тогда, спорт, когда ты потеешь». «Конечно, я понимаю, что после случившегося ты больше не хотел жить дома», задумчиво сказал он. «После случившегося». Марк повернулся к тестью, который презрительно разглядывал детскую коляску перед одной из квартир. «Но здесь?» Константин покачал головой. Даже его экономка жила более эксклюзивно. Марк прижал руку к животу, потому что у него закололо в боку. «Бывает и хуже». Задыхаясь, сказал он и пошел дальше. Куда хуже. Например, Аркиц, местность, в которой он вырос. Там, где сосед этажом ниже полил из Калашникова с балкона, когда Галатасарай забивал гол на его турецкой родине. После смерти Сандра он всерьез подумывал, не переехать ли туда-назад, к своим корням, пока не осознал, что их давно обрубили. Первый оборвался с уходом отца, чья неожиданная смерть породила кучу слухов в округе, Франк Лукас допился до смерти. Видимо, было полно долгов. Неудивительно, с такими неудачными сыновьями. Наверное, его старуха тоже прикладывается. Вначале его мать ещё пыталась объяснить соседям ситуацию и рассказывала им о врождённом циррозе печени мужа, который слишком поздно диагностировали, потому что сконцентрировались только на психических отклонениях Франка. Для здорового человека количество алкоголя, которое он потреблял, в конце не смертельно. Но его отец никогда не был здоровым, И матери Марка тоже не суждено было поправиться. Через несколько месяцев после смерти мужа у неё отказало сердце во всех смыслах этого слова. Почему ты вообще здесь? устало спросил Марк, тяжело поднимаясь по ступеням. Константин вздохнул у него за спиной. Мы ведь это уже выяснили. Ты позвонил мне, я приехал к тебе в полицейский участок и Нет, я не об этом. Я спрашиваю себя, почему ты вообще со мной разговариваешь? А Вот откуда ветер дует. Его тесть был слишком умным человеком, чтобы Марку пришлось что-то добавлять. После смерти отца Константин Зеннер стал самым важным человеком в его жизни, ментором, который показал ему, что нельзя разбазаривать жизнь, а нужно с умом использовать свои таланты. При этом речь никогда не шла о деньгах. Всё, что делал Константин, это сводил его с людьми, которые хотели чего-то добиться в жизни. Правда, так было не всегда. «Ты считаешь, я должен на тебя злиться? Вычеркнуть тебя из своей жизни?» — спросил Константин и нагнал его. «Однажды ты уже пытался?» Его тесть поморщился, и Марк тут же извинился за такой удар ниже пояса. Через полгода после их первой встречи на семейной вилле Константин отвел его в каменную комнату, в то время как александра осталась с матерью в кухне. Сначала Марк решил, что наконец-то между ними растаял лед, потому что Константин впервые был приветлив с ним. Он даже смеялся, когда передавал ему конверт со свежими купюрами по 100 марок, почти 20 тысяч в пересчете на евро. Сандра рассказала ему о финансовых проблемах отца Марка, чья контора уже тогда была в минусе. С этими деньгами семья Лукас в одночасье избавилась бы от долгов. «Деньги твои, если ты откажешься от моей дочери». Марк не подал вида и послушно поблагодарил за такое щедрое предложение. Затем подошел к камину и, не раздумывая, бросил купюры в пылающий огонь. «Я думал, ты наконец-то простил мне ту проверку». «Я и простил», — кивнул Марк и оперся о перила. Когда он заметил улыбку в уголках рта Константина, то понял, что это испытание. Марк с блеском прошел проверку, хотя Константин и не ожидал такой импульсивной реакции от своего будущего зятя. С этого момента Зеннера объединили на 20 тысяч евро, и приобрели нового члена семьи. «Ты боялся, что меня интересуют только деньги». «Хуже. Я боялся, что ты разобьешь Андре сердце». Марк кивнул. «Ну, теперь у меня даже получилось ее убить». Тем временем они были на четвертом этаже, в нескольких шагах от того, что он еще недавно считал своей квартирой. «Скажи, ты еще принимаешь свои таблетки?» обеспокоенно спросил Константин, увидев, как Марк схватился за затылок. иммунно подавляющий Марк помотал головой, и Константин посмотрел на него с еще большим беспокойством. Я ожидал тебе с запасом, а следующее обследование только через неделю. Знаю, но таблетки там, внутри. Марк указал на дверь квартиры. Потолочная лампа, в которой до этого еще бился мотылек, окончательно испустила дух. Хорошо, давай заберем твои таблетки, а затем я отвезу тебя в клинику. Я бы с удовольствием, сказал Марк. «А в чём проблема?» «Посмотри», — Марк указал на дверь. «Я знал, что ещё не совсем спятил». Несмотря на тусклый свет, падающий сюда с лестничной клетки, он сразу это увидел. «Что ты имеешь в виду?» «Табличка с фамилией. Её заменили». Константин вытащил очки из кармана пальто, не надевая поднёс к глазам, и подошёл ближе к двери. «Земмлер», — медленно прочитал он. «Что?» «Нет-нет». Теперь Марк нагнулся. Чёрт, что опять происходит? Константин черкнул спичкой, но Марка так знал, что его тесть прав. Землер, не Зеннер. Но это это Он нервно заморгал, потом рассмеялся. Ситуация была абсурдная. До этого он абсолютно точно прочёл на своей табличке Зеннер, девичью фамилию Сандры. Зачем кому-то менять её второй раз на более бессмысленную? Может, так звали предыдущего жильца? предположил Константин. «Нет, я не ошибся», — возбужденно произнес Марк и случайно задул спичку. «Я докажу тебе, что здесь что-то не так». Он вытащил из кармана брюк-ключ с двумя рядами зубцов. Прежде чем вставить его в замок, Марк подождал, пока успокоится дрожь в руке. «Может, я?» — озабоченно спросил Константин. «Нет, без проблем», — почти грубо ответил Марк. И затем к его ужасу действительно не возникло даже намека на проблему. Ключ нежно хрустнул, войдя в цилиндр. и легко повернулся в пальцах, словно замок только что смазали. Послышался щелчок, дверь открылась, и Марк не мог поверить тому, что увидел перед собой.